Глава 14. После ужина Натти сразу уходил к себе. Сестра не знала, что он там делает. Иногда ей казалось, что читает, иногда, что думает. И то, и другое было неверно. Читать он не любил, думать не умел. На самом деле он пел две-три порции виски с содовой. Делал он это, чтобы избавить сестру от волнений. Один глупый медик запретил ему пить, и Элизабет это знала. Приходилось ее щадить, и он этим гордился. Что говорить, удобства тут мало. То ли вор, то ли загнанный олень. Чтобы немного облегчить задачу, буфет он не запирал, а по ночам без опаски захаживал в столовую. Сейчас Элизабет сидела в гамаке. Долиш был где-то в саду. Когда вернется, присядет к сестре. Риск минимальный. Натти смешал напитки и стал думать о медике. Вечно не перестраховываются с тонкими, нервными людьми. А те принимают их слова за чистую монету. Да, после бродвейских загулов можно было отдохнуть. Но с тех пор он живет на воздухе, в тишине и мире. Смешно и подумать, что капля спиртного ему повредит. Она и не повредила. Он трое суток кутил в Нью-Йорке. И что? Ничего. Теперь выпивает по вечерам тоже без дурных последствий. Дело ясное, этот медик невежда и кретин. Придя к такому выводу, он налил еще. Потом вышел, прислушался, ничего не услышал и вернулся к себе. Да, кретин, ему не хуже, а лучше. Он бы вообще тут иначе и не выжил. Докторам, подумал он, только бы денег заработать. Он потянулся за бутылкой и увидел, что на полу сидит бурая обезьяна с длинным серым хвостом. Повисла тишина. Натя смотрел на обезьяну, как Магбет на банку. И обезьяна на него смотрела. Он закрыл глаза, сосчитал до десяти, открыл. Обезьяна не исчезла. «Брись!» — тихо сказал он. Она не шевельнулась. Он снова закрыл глаза и начал считать до шестидесяти. Ему стало страшно. Вот что имел в виду медик. «Ну, хорошо», — думал он, — «пришла бы в Нью-Йорке, но сейчас он как стеклышко». «Нет, что же это?» Прокралась, словно тать, в нощи. Он ведь исправился, исцелился. Зачем его мучить? Пятьдесят девять, Он открыл глаза. Обезьяна сидела в той же позе, словно перед художником. Натте закричал и бросил в нее бутылкой. Юстасу не везло. Сперва кошка, потом работник, теперь этот субъект. А ведь он думал отдохнуть. Ведомый инстинктом несчастный вспрыгнул на шкаф, увернувшись от бутылки, тут вбежала Элизабет. Она тихо лежала в гамаке, когда услышала крик. В спальне у себя брат сидел на кровати, напоминая чем-то жирафа. Что, сло. начала она и тут же кое-что смекнула. На полу валялась треснувшая бутылка, пахла, соответственно. Элизабет вспыхнула. К брату она относилась по-матерински. И с удовольствием бы его шлепнула. Нати, я видел обезьяну, глухо сказал он. Вот тут. Конечно, ее не было. Я бросил в нее бутылку, и она как будто кинулась на шкаф. На шкаф? Да. Элизабет хлопнула по шкафу рукой. Юстас свесился сверху. Я ее вижу. — сказал страдалец с несмелой надеждой. — А ты? Элизабет ответила не сразу. Она жалела брата, но провидение послало ей дар и глупо им пренебречь. Как многие женщины лгать она не любила, а все же... — Ты видишь ее? — спросила она. — Да. Вон, на шкафу. Там какая -то — Там какая-то палочка. Натя вздохнул. — Нет, нет. — Значит, не видишь. Так я и думал. Она едва не сдалась, но взяла себя в руки. — Расскажи мне все как следует. Этого он и хотел. — Ах, Надя, как глупо. — Да. Доктор же запретил. — Я знаю. — Помнишь? — Помню, помню. — Все? — Что ты хочешь сказать? — Завязываю. Элизабет нежно обняла его. — Молодец. Знаешь, это не так уж серьезно. Просто предупреждение. Да уж. Тебе сразу станет легче. А ты ничего не видишь. Что именно? Я понимаю, это мне кажется, но... Со шкафа слезает обезьяна. Ну что ты? Слезла. Идет по ковру. Где? Уже ушла. О! Элизабет, что мне делать? Лечь уснуть. Я не усну. Разволновался, знаешь, бедненький. Лучше я погуляю. Прекрасная мысль. Вообще буду гулять. И сяду на диету. Кажется, у Чалмерса есть гантели. Ну, я пошел. На лестнице он остановился и посмотрел на террасу. Что там? Спросила сестра. Мне показалось, она сидит в гамаке. И он поскорее выбежал из дома. Элизабет все поняла. Она читала газеты и знала о питомцах леди Уэйзерби. Знала она и то, что эта леди сняла неподалеку дом. Юстаса надо немножко подержать, на всякий случай. Быть может, второй сеанс не понадобится, но все может быть. Она взяла банан и направилась к гамаку. Гость охотно взял угощение. Он понял, что ему ничего не грозит. Так и застал их лорд Долиш. — Куда ушел ваш брат? — спросил он. — Пробежал мимо меня. О, Господи, что это? — Обезьяна. Не пугайте ее, она нервная. Она почесала Юстаса за ухом. Натя ушел погулять. Он решил, что видел ее? Нет, твердо ответила Элизабет. Запомните, никакой обезьяны здесь не было. Н не понимаю. Она объяснила. Теперь ясно? Да. Сколько же вы ее продержите? Дня два. А где? В сарае. Натя, туда не ходят, там пчелы близко. Вы не знаете, чья Анна? Знаю. Леди Уэзерби? -Везерби? Да, босоножки. Сейчас они сняли здесь дом. Про обезьяну я читала в газете, а так они тут не водятся. Билл не ответил. Его осенила мысль. Несколько дней он гадал, как бы проникнуть к этой леди. И вот вам, пожалуйста, выдавать Элизабет не надо. Он просто скажет, что видел беглянку. Может быть, потом он ее отведет. — О чем вы задумались? — Да так, ни о чем. Надо ее пристроить на ночь. Да, да, Элизабет встала. Наверное, нати вот-вот явится. Явился он через два часа. Усталый, грязный, но веселый. Ни разу не встретил, — сказал он сестре. Ни единого раза. Элизабет поцеловала его и пошла греть воду. Но он сказал, что помоется холодной. Здоровье и только здоровье. Прежде чем уйти, он попросил убила гантели. Надо заняться собой, — заметил он. Надо? Еще как. Мне показалось, что я вижу обезьяну. — Да. — Вот как вас. — А что вы с ними делаете? Размахиваете? — Так, так, ясно. Спокойной ночи. Однако ночь спокойной не была. Билл обдумывал планы на завтра.